Глава 13. Март 2004 года. Чаепитие не задалось. Кощей сделал ровно один глоток и дальше занимался исключительно тем, что прожигал Василису взглядом. Василиса маялась, сидя напротив, грела руки о кружку и не знала, что говорить. Они оба слишком хорошо осознавали смысл происходящего, чтобы пытаться спрятаться, за ничего не значащей беседой. «Какой насыщенный сегодня день, правда?» — наконец не выдержал Кощей. «Правда», — отозвалась она. «И зачем ты попросил Настасью отвезти тебя в паб?» «Интересно, а что будет, если целенаправленно говорить только правду?» Такого занимательного опыта в ее жизни пока не случалось. Но ведь все бывает впервые. Да и что она теряет? Она учила меня флиртовать ответила Василиса. На лице Кощей отразилось ошеломление такой степени, будто она сообщила, что Настя отвела ее в кружок любителей некромантии. И как успехи, — сухо полюбопытствовал Кощей, справившись с собой. «Поза, взгляды», вспомнила она на наставление Насти. И самое главное, все должно идти от души. «У тебя руки красивые», ответила Василиса и тут же спряталась носом в кружку. Стрельнула взглядом, проверяя реакцию, и фыркнула в чай. Определенно, выражение лица Кащея этим вечером стоили всех ее мучений. «Спасибо за комплимент», — растерянно отозвался он. Она пожала плечами, мол, сам же спрашивал, как успехи. Но Кащей все-таки нашел способ вернуть ей подачу. «Приятно знать, что ты рассматривала мои руки». Василиса ощутила, как краснеет. Только этого не хватало. И чтобы спасти себя, она поспешила задать ответный вопрос. «А что там делал ты?» Пытался определиться, нужна ли мне сегодня женщина на ночь. Сердце предательски дрогнуло. Что ж, больно. Зато честно. Она же сама хотела говорить только правду. «А каково ее слушать?» Василиса отставила кружку, облизала пересохшие губы, встретилась с Кащеем взглядом. Он рассматривал ее так, будто она была какой-то диковинкой, а он — открывшим ее ученым. И оставалось только гадать, сколько времени у нее есть до момента, как он возьмется ее препарировать. Но ведь можно было начать первый. — Определился? — Вполне. Любая не нужна. А ты... «Увы, мне не даешься». Серьезно и не отводя взгляды, ответил он. Василиса выдохнула и забыла вдохнуть. Вот тебе и ни к чему не обязывающий флирт. Глупо было делать вид, что она не понимает, о чем он. Боги. И она еще думала заманить его в свои сети. Хищник обернулся жертвой. Она же ему на один укус. И что-то подсказывало, что в моменте этот укус будет очень И очень приятным, но вот потом, когда он ее переварит... Что бы там ни говорил Байон, Василиса вовсе не была глупа и наивна, и прекрасно понимала, что никакой неземной любви с кощеем у них не случится. Он удовлетворит жажду победы, насытится и забудет о ней. А она не сможет отнестись к этому как к чему-то незначительному и поплатится за то, что захотела урвать немного удовольствия для себя. Этот разговор надо было заканчивать, они слишком разные, и глупо было даже предполагать, что у них что-то может получиться. Она влюбилась в него, потому что так сложились обстоятельства. Он просто оказался рядом в нужный момент и был таким, какого ей всегда и хотелось — спокойным, надежным, рассудительным. Не лишал ее свободы, не ограничивал ни в чем, не диктовал, как и что делать и думать но при этом всегда был готов помочь, если понадобится. Будь это кто-то другой, она влюбилась бы в кого-то другого. И, наверное, правильнее взять себя в руки и дождаться человека, который действительно предназначен ей, а не кидаться с головой в этот переполненный чертями омут. А с другой стороны, что если нет никакого суженного, нет никого, кто был бы предначертан судьбой, Что если все они лишь заложники обстоятельств? Но ведь тогда выходит, что ответственность за выбор и за отношения лежит только на них самих. Страшно выходит на самом-то деле. — Женщины на ночь я точно быть не хочу, — тихо ответила Василиса, отводя взгляд. — А я не хочу тебя на ночь. Я предлагаю тебе быть со мной. Кощей сохранял ледяное спокойствие, а Василисе — Нестерпимо захотелось сбежать с кухни. Зачем она все это начала? Зачем продолжила? Что она станет с этим делать? Зеленые глаза завораживали. Василиса чувствовала себя бандерлогом из мультика о Маугли. Она почти слышала, как кощей, обернувшись змеем, шепчет ближе. Ближе, ближе, бандерлоги. Один единственный маленький голубоглазый бандерлог Уже готовы подставить шею под острые клыки. Или еще нет? Она никак не могла решить, нужно ей это или нет. — Что тебя смущает? — спросил Кощей. Здесь бы ему вальяжно откинуться на спинку стула и скрестить руки на груди. Но под ним был табурет. Почему-то эта мысль насмешила и немного успокоила Василису. Условия и обстоятельства подминали под себя не только слабеньких обезьянок, но и самых сильных мира сего. «Разве я тебе противен?» Продолжил между тем допрос Кощей. «Или это из-за того, в кого ты влюбилась? Ну тогда почему ты сейчас не с ним?» «Что?» Василиса удивленно подняла взгляд и обнаружила, что ее собеседник выглядит раздраженным. И все встало на свои места. Он так и не понял. Поэтому так странно вел себя все утро. И, судя по всему, поэтому пошел вечером в паб. И женщина эта, блондинка. Василиса украдкой взглянула на кончик светло косы. Вот глупый. И она испытала сильнейшее чувство умиления и нежности. Желание обнять и приласкать, успокоить. Она так давно не испытывала ничего подобного. А может, нет смысла обдумывать каждый свой шаг? Однажды она уже попыталась жить рационально. А куда ее это привело? и леса не стала сдерживаться. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего так и не сделала. Она порывисто встала с табуретки, сделала шаг к кощею, наклонилась и коснулась его губ своими, успев заметить мелькнувшее на его лице удивление. «Я влюбилась в тебя, глупый», — прошептала она. Кощей осторожно, будто боясь спугнуть, ответил на поцелуй. А она и не знала, как замечательно это бывает. Губы у Кощей были сухие, и едва тросшая щетина слегка кололась, но поцелуй был великолепен. И не потому что Кощей как-то по-особенному хорошо целовался, а потому что она целовала того, в кого была влюблена, потому что она по-настоящему хотела этого едва ли не в первый раз в жизни, и это было так ново и потрясающе, словно она делала это вообще впервые. Но внезапно Кощей перехватил инициативу, прижал к себе, набросился жадно, с напором, и это отрезвило ее. Василиса ясно вспомнила, что ее смущает. Она уперлась руками ему в грудь и отпрянула. Кощей подался был за ней, но остановился на полпути. Зеленые глаза смотрели понимающие из почти детской обиды, будто она лишила его чего-то действительно важного. «Что?» — спросил он, ища ответ в ее лице и не отпуская. — Не уходи. Что не так? — Я не смогу снова, — прошептала Василиса, стараясь не смотреть ему в глаза. — Не сможешь снова что? — Быть чьей-то собственностью. И Кощей отпустил ее. На маленькой кухоньке особо некуда было податься. Василиса отошла к раковине и обняла себя за плечи. Без его рук было прохладно, одиноко и немного грустно, зато проще и спокойнее. «Я не собираюсь превращать тебя в свою собственность», начал было Кощей, но потом, видимо, понял, как звучит эта фраза в свете всей их истории, и оборвал сам себя. «Я не знаю, как это доказать», — вздохнул он. «Ты можешь мне поверить, или я могу тебе поклясться». Василиса мысленно сосчитала до десяти, пытаясь успокоиться и был еще один вариант только она сомневалась что кощей сочтет его приемлемым что в той форме в которой она хотела к нему прибегнуть его вообще можно таковым считать. но кажется это был ее единственный шанс она должна сказать все и сразу если она не сделает этого то все повторится если она хочет свободы то должна научиться постоять за себя и свои границы «Ты как-то сказал, что я могла бы обсудить с тобой условия», — осторожно произнесла Василиса. Она ожидала, что Кощей разозлится, но он внезапно расслабился и даже улыбнулся, сложил пальцы домиком и принял очень уверенный вид. Василиса невольно позавидовала. Хотела бы она ощущать себя так же, но сейчас она чувствовала только вину от того, что не могла по-другому. «Деловой подход», — хмыкнул Кощей. «Ценю. Что ж, давай обсудим. Чего ты хочешь?» «Я продолжаю работать», — выпалила Василиса. «Продолжаю жить в своей квартире. Продолжаю дружить с Настей и ходить с ней туда, куда захочу». Она заглянула ему в глаза, пытаясь определить, уже перешла черту или еще нет. Но Кощей был спокоен. «Что ж», — кивнул он после небольшого промедления, «свобода воли и равноправия сторон». Вполне закономерные и законные требования. Хотя меня немного удручает твое желание продолжать жить в этой халупе. Но если тебе так нравится...» Василиса Панурус сутулилась, и он вздохнул. «Хорошо, извини, не халупа. После моего замка любая квартира покажется клетушкой. Не сердись. В общем, я согласен с твоими условиями». «Это не все». Она закрыла глаза, набралась решимости и сказала главное. «Я не хочу больше замуж». «И не хочу детей. И я не готова оставить тебя здесь на ночь прямо сегодня, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. И ты должен пообещать, что если я решу все это прекратить, ты отпустишь меня и не поведешь меня внафь. Пожалуйста». Изумительное начало прекрасных отношений. Несколько ошарашенно протянул Кащи. «Но я согласен. Ты хочешь магическую клятву?» Василиса в неверии распахнула глаза. «Не может быть». Но на лице Кощей не было и тени улыбки. Он не шутил и не смеялся над ней. «Не надо клятвы. Это было опрометчиво, но она и так потребовала от него слишком много. Если потребовать еще и это, то лучше вообще ничего не начинать. Мне будет достаточно твоего слова. В таком случае оно у тебя есть». «А твои условия?» — обмирая спросила Василиса. После ее списка он был вправе потребовать от нее все, что угодно, и вряд ли у нее самой оставалось право ему отказать. Кащей усмехнулся, но потом вдруг стал предельно серьезным. «Просто будь мне верна, пока ты со мной. Согласна?» Василиса кивнула. Это она могла ему обещать. Потом опомнилась. «Да, да. А теперь иди ко мне». Нетерпеливо позвал он, протягивая ей руку. И она пошла, на мгновение подумав, что К все-таки заполучил своего бандерлога, пообещав ему просто подержать в пасти, но не есть. Надолго ли его хватит? Что ж, кажется, ей предстояло это выяснить. Но как же хорошо оказалось в его руках. От его прикосновений тело не спешило замереть, хотя, судя по всему, привыкнуть к ним окончательно — Ей еще только предстояло, и Василиса снова поцеловала его. На этот раз Кощей был сдержаннее и излишнего рвения не проявлял, за что она была благодарна. Она отстранилась и тут же поняла, что зря это сделала. Ей было мало. Кощей же смотрел на нее довольно и с нескрываемым торжеством. — Все-таки получил свое? — не сумев скрыть беспокойство спросила Василиса. «Я обещаю, ты не пожалеешь», — уверенно ответил он. И она позволила себе поверить ему. А вдруг и правда в ее жизни случится чудо, и, наконец-то, все сложится как надо? Пусть даже это не навсегда, пусть ненадолго, но почему ей нельзя хоть раз любить? И раз уж она ввязалась во все это, то, наверное, уже можно было начать получать бонусы. А можно еще раз? — спросила она, переведя взгляд на его губы. Кощей засмеялся. «Можно еще много-много раз», — ответил он. Кощей вышел на улицу, вдохнул свежий ночной воздух, поднял глаза к небу. Подсвеченное огнями города оно было едва ли не беззвездным. То тут, то там обманчиво мелькали огни самолетов, и лишь полярная звезда одиноко сияла высоко над крышами домов от поцелуя с селисы и в груди все еще сохранялось тепло хотя кощей уже понял что скоро оно развеется он чувствовал как едва заметно потеплел перстень на мизинце чего с ним никогда раньше не случалось когда василиса поцеловала его в первый раз у кощей возникло чувство словно он много дней бродил в ледяном буране и вдруг набрел на дом куда его впустили и внутри оказалось Жарко натоплено, и его напоили чем-то горячим. Но ему мгновенно стало мало этого. Хотелось больше тепла, хотелось согреться до конца. Не привыкший ждать, он попытался взять желаемое сам, и его тотчас выставили из этого дома обратно в метель, даже не дав приготовиться, и оттого злой ветер, заставший врасплох, показался в разы холоднее. Кощей не был дураком. Он быстро понял, что произошло. Этим утром, когда Баюн, очевидно, в шутку заявил, что Василиса влюбилась, он испытал едва ли не обиду. Но ужас перекрыл все. Казалось, будто его жестоко обманули. Захотелось схватить ее и спрятать. Она ведь его. Как она может выбрать другого? Но правда заключалась в том, что Василиса ему не принадлежала. И он окончательно понял это, увидев ее в пабе. Она была свободна и могла делать, что хочет. Ходить, куда хочет. Влюбляться в того, кого выберет сама. Только вот где был ее избранник, когда ей понадобилась защита? Когда рука этого слизняка легла на ее плечо, отчего Кощей едва не призвал кладенец, лишь в последний момент сообразив, что именно собирается сделать. Кощей был жутко зол на Анастасью не могла сводить Василису в театр или на выступление симфонического оркестра. Существует множество способов безопасно провести вечер. Жена Сокола никогда ему особо не нравилась, слишком сильно напоминала Марью. Порывистая, броская, громкая, независимая. Кощей не понимал, как Финист не устал от нее. Все это хорошо на первых порах, но быстро приедается. В конце дня хочется тишины и домашнего уюта а не бурных сцены страсти. Но вот теперь Василиса выдвинула условия, и не то чтобы они ему очень понравились, но он согласился. Ее условия. Он ждал чего-то существенного, и, по правде сказать, материального. В какой-то момент даже решил, что она захочет назначить за себя цену. Но, судя по всему, она сама не понимала, какую властью над ним обладает. И он не планировал сообщать ей об этом. И все же было бы куда проще утащить ее внафь, запереть там и оберегать, как свой самый ценный артефакт. Но тогда вряд ли она подарит ему еще хоть крупицу тепла. Да и потом было неожиданно приятно осознавать, что каждая минута рядом с ним — это только ее решение. Что она в любой момент может уйти, но не уходит и что, судя по всему, ей от него не нужно ничего, кроме него самого. Как бы сложно в это ни было поверить. Но эти нежность и искренность в ее поцелуях и взгляде... Кощей не понравилось, как они сменились испугом и недоверием. Снова вспомнилась Марья. Она была искусна в этом вопросе и всегда целовала с умыслом. Что-то получить, чего-то добиться. Василиса оказалась ее полной противоположностью. Она целовала, чтобы отдавать и получала удовольствие от этого. Вроде бы взрослая женщина, которая, кажется, несмотря на весь свой путь, так и осталась в душе маленькой девочкой, верящей в сказки. Бесхитростная и бескорыстная, ведет себя так, будто не была замужем долгие годы. Стесняется и радуется, словно все впервые. Он бы решил, что она играет, но есть вещи, сыграть которые очень сложно, да и слишком давно он наблюдал за ней, чтобы не заметить хотя бы одной промашки. Мягкая, в чем-то наивной и действительно старающийся оставаться хорошей, но не от чувства вины перед окружающими, а от собственной внутренней потребности. И Кощей вдруг ясно осознал, что не хочет ничего менять. Пусть все идет, как идет. Сейчас она с ним и вроде бы этим довольна. Так какая разница, хочет она замуж или нет, где она будет жить и с кем общаться? Он в любом случае получит свое, наконец-то согреется, а больше ему и не нужно. И потом он дал ей очередное обещание, сказал, что она не пожалеет. Это вырвалось, само собой, ему хотелось успокоить ее, но и это обещание придется выполнять. Так что теперь у него не то чтобы был особый выбор. Обеденный перерыв на следующий день Василиса, как и обещала, провела у Насти. Подруга долго ее рассматривала, а потом сообщила. — А у тебя глаза горят, и вообще ты вся светишься. Ты что, вчера все-таки встретилась со своим мужчиной? — Ты же меня сама с ним и отпустила, — подумала Василиса, но вслух ответила. — Встретилась, последовала твоему совету. Спросила прямо, ну и вот и она не смогла сдержать широкой счастливой улыбки. Настя захлопала в ладоши. «Я так за тебя рада!» «И как оно?» «Потрясающе!» — вздохнула Василиса, тщетно пытаясь перестать так глупо улыбаться. «Да!» — мечтательно выдохнула Настя. «Здорово иногда взять себя в крепкие мужские руки!» Настя, мне как будто бы снова шестнадцать!» — покачала головой Василиса. «Я вообще не помню, чтобы мне когда-нибудь так хорошо было». «О, а я еще помню», — кивнула Настя. «Но вот это все. Каково это быть влюбленной и ждать встречи первый раз взять за руку? Как поцеловались в первый раз, помню». Она задумалась, явно вспоминая, и на щеках у нее заиграл румянец. «Василис, а ты меня потом с ним познакомишь?» — спросила она и эйфория немного развеялась. Это было одно из многих слабых мест в их с Кащеем отношениях. Василиса вовсе не была уверена, что кто-то ее поймет. Это для нее он был тем, кто едва не плакал, хороня свою собаку, обещал ничего не делать против ее воли, зашивал ее раны, поил кофе, всегда ждал, чтобы она пристегнула ремень безопасности, прежде чем тронуться с места. Относился к ней предупредительные с уважением. Для окружающих же он оставался царем Нави, грозным и жутким, темным колдуном, некромантом. Она могла еще долго продолжать. В любом случае, наверное, сначала стоило обсудить этот вопрос с ним. Как-нибудь обязательно, пообещала она. Ой, как здорово, воскликнула Настя. Надо будет устроить двойное свидание. Финист никогда не согласится, поэтому мы все подстроим. Василиса представила ответ кощей на предложение о двойном свидании, в котором будет участвовать Настя, и решила, что ей, кажется, нужно просто принять, что ничто и никогда в ее жизни не будет так гладко и просто, как хотелось бы».